Мэтт широко прошагал по тускло освещенным коридорам дворца и настежь распахнул дверь в комнаты, которые отвели молодому герою, прославившемуся в битве с Шайдо. Впрочем, много времени он здесь не проводил, да и вообще редко бывал. Слуги зажгли два стоячих светильника. Герой. Никакой он не герой. И что получил герой? а истедай по головке, погладит этакого охотничьего пса и вновь посылает за добычей. Какая-нибудь знатная дама снизойдет до того, чтобы одарить поцелуем, или возложит потом цветок на твою могилку. Мэт принялся расхаживать попередний взад-вперед, впервые не прикидывая, сколько стоят украшенный цветочным узором ильянский ковер или позолоченные и инкрустированные драгоценной костью стулья, сундуки и столы. Бурная встреча с Рандом затянулась до самого заката. мэт велял юлил, отнекивался. Ранд же неотвязно следовал за ним, точно ястребиное крыло за отступающими на перевале Коуль. А что было делать мэту Если он опять отправится из города, за ним наверняка увяжутся Талмана с налесином Взяв с собой столько солдат, сколько в седло сумеют посадить. Они-то ожидают, что он найдет для них еще одну битву. И, скорее всего, так и случится. Потому-то от этой мысли Мэтта и обдавала холодом. Как бы ни хотелось ему не признавать этого, но оседай права. Его притягивает битва. Или он ее притягивает. Никто упорнее Мэтта не избегал любой стычки на той стороне Алгуэньи. Даже талманас высказал вслух замечание по этому поводу. А потом, и уже во второй раз, Мэтт, осторожно прокрадываясь прочь от уйма андорцев, завел свой отряд туда, где не оставалось нового выбора, кроме как вступить в бой с другим андорским отрядом. И каждый раз Мэтт чувствовал, как в голове у него будто игральные кости катятся. Теперь это чуть ли не предупреждением стало, что за следующим холмом Ждет битва. У причалов возле зерновых барж всегда можно найти какой-нибудь корабль. Трудно предполагать, что окажешься вовлечен в битву, плывя на корабле посередине реки. Если только андорцы не удерживают берег Алгуэни ниже города. А уж тогда удача его так обернется, что корабль выскочит на сушу. На западный берег, точнехонько туда, где разбила лагерь половина андорской армии. Остается делать то, чего от него добивается Ранд. Просто лишь теперь Мэтта-то понял. «Доброго вам утра, благородный лорд Вейрамон. И вам всем, благородные лорды и леди. Я игрок, мальчишка с фермы. И я тут, чтобы принять командование над вашей проклятой армией. Проклятый лорд-дракон Возрожденный будет с нами» как только разберется с одним своим растреклятым маленьким дельцем. Подхватив стоящий в углу чернодревковое копье, Мэтт швырнул его, закрутив через всю комнату. Копье задело стенной гобелен с охотничьей сценой, громко клацнув по каменной кладке, потом упало на пол, оставив охотников аккуратно рассеченными надвое. Выругавшись, мэт поспешно поднял копье. «Наконечник?» как клинок у меча, длиной в два фута. Не был ни зазубрин, ни поврежден. Конечно же нет. Это ведь работа Айс Седай. Мэтт провел пальцем по воронам на клинке. Освобожусь ли я когда-нибудь от Айс Седай и всего, что с ними связано? Что это было? Спросила от двери Мелиндра. Прислонив копье к стене, Мэтт поглядел на нее, И впервые подумал не о золотистых кудряшках, и не о чистых голубых глазах, и не о крепком теле. Похоже, каждая аилиц рано или поздно отправляется к реке, чтобы там молча смотреть на такое обилие воды в одном месте. Но Мелиндра ходила на реку каждодневно. «Кадир еще не подыскал для себя судно?» — спросил Мэтт. «Вряд ли Кадир отправится в Тарвалон на барже, которая перевозит зерно». Фургон торговца все еще на месте. Я не знаю о судне. Незнакомое слово далось Милиндру не сразу. А почему ты спрашиваешь? Мне нужно ненадолго отлучиться по просьбе Ранда, поспешно добавил Мэт. А лицо Милиндра оставалось слишком спокойным. Если б мог, я бы тебя с собой взял. Но ты ведь не захочешь Джеф оставлять. Что лучше? Корабль или его собственный конь. И куда? Вот в чем вопрос. До мэт скорее доберется на быстром речном судне, чем на Типуне. Ну и дурным он будет, когда сделает такой выбор. Если у него вообще хоть какой-нибудь выбор есть. Мелиндра на несколько мгновений поджала губы. К удивлению мэта недовольна она была вовсе не тем, что он ее оставляет. Значит, ты опять попал в тень Рандалтора? Ты обрел для себя немалую честь как среди аильцев, так и у макроземцев. Свою честь, а не отраженную от Каракарна. Пусть он забирает свою честь и убирается с ней в Киимлин или в Бездну Рока. Мне начхать куда? Да ты не беспокойся. Я обрету уйму чести и отпишу тебе об этом из Тира. Тир? Сделал он такой выбор, и ему никогда не отвязаться ни от Ранда, ни от Айсси Дай. Он собирается в Кэмлин? Мэтт едва удержался, чтобы не поморщиться. У него и в мыслях не было даже заикаться об этом. чтобы он не решил насчет всего остального, на такую малость он все-таки способен. Да просто так сказал, на удачу. Наверное, потому что дальше к югу Андорцы... Я бы не знал, куда он. Остальное случилось без всякого предупреждения. Мелиндра стояла спокойно, а в следующий миг ее нога врезалась ему в живот, вышибив весь воздух. Задохнувшись, мы отсложился пополам. Выпучив глаза, он старался устоять на ногах, выпрямиться, понять, почему. Мелиндра развернулась точно плесунья и ударила его сбоку по голове другой ногой мэт пошатнулся. Без всякой паузы девушка подпрыгнула, резко выбросив вперед ногу. Мягкая подошва ее обувки врезалась мэту в лицо. Когда в глазах у Мэтта прояснилось, он увидел, что лежит на спине, а через полкомнаты от него стоит Мелиндра. Он чувствовал на своем лице кровь. Голову будто шерстью набили, а комната покачивалась. И тут мэт увидел, как Мелиндра достала из поясной сумки нож. Тонкий клинок, длиной не больше ее ладони, тускло мерцающий в свете ламп. Быстрым движением, обернув вокруг головы шуфа, Мелиндра закрыла лицо черной вуалью. Мэтт действовал как в тумане, неуверенно, не раздумывая, повинуясь инстинкту. Из рукава куртки скользнул в руку клинок и тотчас покинул ладонь. Нож словно плыл сквозь желе. Лишь тогда мэт сообразил, что сделал. И отчаянно потянулся, стараясь схватить нож, вернуть обратно. В груди девушки расцвела рукоять ножа. Мелиндра тяжело осела на колени, завалилась на спину. Мэт с трудом приподнялся, пошатываясь, привстал на четвереньках. Встать сейчас он не сумел бы ни за что, даже если бы от этого зависела его жизнь. Он подполз к девушке, безудержно бормоча. — Почему? — Почему? Мэтт сдернул вуаль, и на него посмотрели чистые голубые глаза. Мелиндра даже улыбалась. На рукоять ножа Мэтт не смотрел. На рукоять своего ножа. Он-то знал, где у человека сердце. Почему Мелиндра? — Мне всегда нравились твои красивые глаза, — прошептала она так слабо, что он с трудом ее расслышал почему? Некоторые клятвы намного важнее других, Мэтт Коутен. Сверкнул стремительный тонкий клинок. Со всей оставшейся у девушки силой ее нож ударил в висящую на груди Мэтта лисью голову. Серебряный медальон не остановил бы клинка, но угол оказался неверен, и когда мэт перехватил запястье девушки, какой-то скрытый в столе изъян переломил клинок, У самой рукояти. У тебя везение самого великого повелителя. Почему? Не сдавался мэт Чтоб тебе сгореть. Почему? Он знал, что ответа не будет. Рот ее был открыт, словно она могла сказать еще что-то. Но глаза начала затягивать поволока смерти. мэт хотел было снова натянуть вуаль. Закрыт лицо и ненавидящие глаза, но уронил руку. Он убивал людей, троллоков, но никогда женщину. До сегодняшнего дня женщину никогда. Женщины радовались, когда он появлялся в их жизни. Это не бахвальство. Женщины улыбались ему, даже когда он уходил от них. Они улыбались, готовые вновь радушно встретить его. «Вот и все» чего он когда-либо на самом деле хотел от женщин. Улыбка, танец, поцелуй. Ну и чтобы о нем вспоминали с теплотой. Мэтт сообразил, что мысли его смешались в невнятную кашу. Вырвав рукоять без клинка из пальцев Мелиндры, та была из жидеита, оправленного в золото, с инкрустацией в виде золотых пчел. Он швырнул ее в мраморный камин, надеясь, что она расколется. Ему хотелось зарыдать. Завыть. «Я не убиваю женщин. Я их целую. Я не...» Он должен мыслить ясно. «Почему так произошло?» «Не потому, что Мэтт уходит. Это точно?» На это Мелиндра почти не отреагировала. Кроме того, она полагала, будто он за честью гонится. Это она всегда одобряла. Что-то из сказанного ею потревожило его память. Потом вернулась вновь, обдав холодным ознобом. Везение самого великого повелителя. мэт много раз слышал эти слова, но несколько иначе. Везение самого темного. Приспешница темного. Вопрос или утверждение. Как бы ему хотелось, чтобы эта мысль уменьшила в его душе тяжесть содеянного. Лицо Мелиндеры он будет помнить до могилы. Тир. Самое большее, что он ей сказал, что собирается в тир. Кинжал, золотые пчелы на жадеитовой рукояти. Даже не глядя на нее, Мэт готов был поспорить, что их там девять. 9 золотых пчел на зеленом поле. Герб Ильяна, где правит Самаэль. Неужели Самаэль его боится? Как вообще Самаэль мог узнать? Всего несколько часов прошло, как ранд попросил мэта сказал ему о тире. Сам мэт еще не знал, как поступит. Может быть, Самоэль ничем рисковать не хочет? Верно. Один из отрекшихся. И вдруг испугался игрока, которому в башку набили кучу знаний о битвах и сражениях, всяких воспоминаний, принадлежавших другим людям. Что за нелепость. А все свелось к одному. Он мог бы поверить, что Мелиндра не приспешница темного, что она решила его убить из-за какого-то каприза, что нет никакой связи между жадеитовой рукоятью, украшенной золотыми пчелами, и вероятным отъездом Мэтта в Тир, где он должен возглавить поход против илиана Да, мог бы, будь он непроходимым тупицей. Всегда лучше перебдеть, так он обычно говаривал. Один из отрекшихся взял его на заметку. Теперь-то мэт точно не стоит в тени Ранда. Отодвинувшись в сторону, Мэтт сел, привалился спиной к двери, опустил подбородок на колени. Глядя на лицо Мелиндры, он пытался решить, как поступить дальше. Когда в дверь постучала принесшая ужин служанка, он крикнул, чтобы она уходила. Меньше всего ему сейчас хотелось думать о еде. Итак, что же делать? Как бы Мэтту хотелось избавиться от ощущения, будто в голове его закрутились, покатились игральные кости.